Часть 1. Глава 1. Опоздали. Мы тупо опоздали. Нет, конечно, на сам тинг мы успели. Такого косяка, как игнор главного весеннего схатника местных адалибондов Йорген допустить не мог. Тем более за это корячился такой нехилый штраф, что хамяковатая натура дядюшки не пережила бы. В борг мы притащились перед самым закрытием ворот вечером накануне первого дня тинга. Вот только новых бойцов в свои лиды свободные фуринги набирали почти неделю до. И последнее частное объявление прорал чувак, которого, кроме как ведущим, я назвать не мог. Свободный форинг Сигмонд Йоргенсен, победитель троллей Спутник самовольств Юрна Тролебоя из всем известной саги о походе Стюрна на троллей, объявляет набор бойцов в свой лид. Его можно найти прямо здесь. Вот он. Рука глашатая вытянулась в нашу сторону, а братильник в свою очередь приподнял вверх одну из грабок. или спросить на постоялом дворе уважаемого Фирса отнаногова я злился злился на дядю старый хрыч тупо мялся жалсас от бытием из усадьбы ссылаясь на непросохшую дорогу видите ли снег ещё не сошёл и в низинах кони могли проваливаться в грязь по грудь выехать пораньше пока земля ещё не раскисла это ему не позволили так сказать дела Хотя какие такие дела, стадонапастбище вроде выгдало ещё месяц назад, обрабатывади землю под посев зерновых рано, пусть с поля снег уже стаил, но грунт оставался промороженным, и инструмент Аки за зиму подготовил другой причины, как не желание платить лишних денег за постой в гостинице, я просто не видел. В результате мы вышли за 5 дней до Тинга с расчётом, что пару дней у Сигмунда останется для набора команды, но над нашими планами, в том числе и моими, пролетела птица обламинга. Как раз все 5 дней ушли на дорогу. Злился я и на Сигмунда с Фриттюфом. Впрочем, на ветерана, наверное, зря. Я и сам видел, как тот с каждым днём ходит всё смурнее. Всё-таки не он тут главный, ни сейчас в отдале, ни потом в походе. А вот Сигмонт словно радовался каждому лишнему дню, проведённому в ротном добе. Много времени проводил с женой, больше обычного игрался с сынишкой Эйльфом, очень живо принимал участие в обсуждении планов на предстоящий сельхозсезон. Я свои дела на рыбном промысле закончил недели за две до предполагаемого выхода в Борк, показал Фроди и Итуну, как обращаться с захапами. Впрочем, Йорген обещался нанять отдельного работника, чтоб тот смог заменить меня в отделе поставок морской рыбы. Попрощался с собой Гунором, вручил тому перед отбытием, как он мне отнекивался свои 10 марок для Греты. С Хельми мы даже вышли вместе. Молодой Хольд торопился к своим влёт. "Хаук, люби, до заранее готовиться", говорил он, мечтательно улыбаясь, пока мы шагали бок о бок в сторону Йоргиновой усадьбы. "Надо корабль просмолить, запасов на поход наделать. Хаук, молотняк наберёт, ими тоже надо позаниматься, чтоб бесполезным балластом не оказались". "Слушай, Хельми", закинул я удочку. А может, и мне попробовать податься к Хауку? Зачем? Искренне удивился тот. Тебя же Сигмунд берёт. Я помню, он сам тогда сказал публично: "Я засопёл носом, плотно сжав зубы. Раскрывать всю подноготную моих взаимоотношений со старшим брательником не хотелось, да и выглядело бы так, словно я жалуюсь. Лично я от себя ничего хорошего от плавания с Сигмундом не ждал". Думаю, с ним останется незаметно помочь мне оказаться за бортом или как бы случайно забыть на каком-нибудь дальнем необитаемом острове. Не знаю, Хельми, предчувствие нехорошее. Вот что-то прямо говорит мне, что не надо с Сигмундом идти. Предчувствие? Повернулся на ходу ко мне молодой Хольт, уважительно покачал головой. Тогда это серьёзно. А как проявляется, сны снятся или еще как? Вот и пойми, троллит или нет. Да по-разному, съехал с тебе бы я. Ладно, я попробую поговорить с Хауком, кивнул Хельми. В конце концов, сам тебя готовил, да и в деле с троллями ты показал себя знатно. И вот теперь мы опоздали. Тупо опоздали. Конечно, на утро я первым делом разыскал Хельми. Привет, Асгер. Что ж ты так поздно? Хаук ждал тебя до последнего, но тянуть больше нельзя. Мы уже завтра утром выходим, а новичка ещё надо было с командой познакомить, посмотреть, как он гребёт, как место в строю держит. Так получилось, я скрипнул зубами. Но ну, не говорить Джиму, что одного меня не отпускали. хотя как не отпускали. Думаю, если бы я неделю раньше плюнул на всё, хлопнул дверью и подался в Борг, Сигмонт с дядей только облегчённо выдохнули бы. Поэтому теперь я злился и на себя. Ведь мог же мог уйти. Что мне 3-4 дня дороги в тягость или испугался одиночной ночёвки на опушке леса? Хельмион, потопл один Гуннар с Колем и стыном собирались позже к Тингу. Не хотелось признаваться даже себе, но скорее всего я не желал окончательно рвать с Сигмундом, ведь он заявил, что берёт меня, значит, не откажется деваться ему некуда. Значит, гарантированное место, если обломлюсь со своим планом, у меня есть. А план был такой: Пока эта будущая гроза морей будет набирать себе команду, аккуратно поговорить с другими форингами, а потом, договорившись о приеме в другой лид, появиться под светлые очи братца и заявить «Так, мол, и так. В гробу я видел тебя, твой корабль и твою банду. Нашел себе местечко потеплее. Аривидерчи, амиго». Вот теперь и расплачиваюсь за попытку хитрожопости. Сам себя обманул, сам себя и вини. Но ничего не расстраивайся, попытался успокоить меня Хельми. Уверен, с братом ты скорее полноправным холдом станешь. С роднёй идти за море с подручней. Ага, ага, вмыслино покивал я. Держи карман шире. «Здравствуйте, я Фрейер Годвинсон, я...» Подошедший к нам паренек сначала уставился на суровую морду Йоргена, потом мазнул глазами по нам с Калли, чиркнул взглядом по Аке и завис, перебегая глазами с Фритюфа на Сигмунда и обратно. «Что тебе надо, Фрейер Годвинсон?» – прогудел Фритюф. «Уж не хочешь ли ты вступить в лид славного форинга Сигмунда?» И как хороший ведущий развернулся в сторону нашего предводителя. "Да, я, я хочу вступить". Очень Фриц бросил взгляд на сидящего с видом каменной статуи Сигмонда, подержал паузу, выжидая, потом вздохнул и продолжил пытать парнишку. "Расскажи о себе, Фрейер, сколько тебе зим, что умеешь, чем владеешь?" Одевал ли ты в походы до этого или это твой первый? Останется ли кто-нибудь на берегу, когда ты пойдёшь с нами? Пареньок помялся, окинул взглядом ещё раз нашу компанию, переступил с ноги на ногу. Ну, значит так. Мой отец Годвин Улиссон был хольдом и ходил с Айнаром без носом. Не вернулись всем кораблём 7 лет назад. По лицу парняка пробежала тень. Мне 22 зимы. 5 зим назад женился, а в позапрошлом году у меня родился сынишка. В честь отца назвали Годвином. Он опять помялся, пожал плечами, типа: "А что ещё говорить? Сынишка окреп, теперь я не беспокоюсь за его жизнь. Моя мать и моя жена Гита справляются с хозяйством, но в общем, на семейном совете мы решили, что мне надо идти в поход". Он замолчал. Пауза затянулась. Чем ты владеешь, Фрейер? Ты умеешь обходиться со счетом и копьём, и если у тебя всё необходимое, чтобы идти в море. Да, брат моего соседа Альрика Оден. Он холд в Лиди Влоки по прозвищу Шрам. Он две зимы со мной занимался. А ещё у нас есть работник, старый Мортен, тот тоже лет 10 назад ходил в походы. Он со мной занимался с измальства. Хорошо, удовлетворенно кивнул Фритив. А как насчёт небольшого испытания, Фрейер? Я готов, с энтузиазмом откликнулся тот. Выпустите против меня любого вашего бойца, я покажу, что умею. Погоди, ты видишь же здесь тинг, остудил горячность парень Фритив, показывая руками в стороны. Но мы можем устроить испытание вечером. Скажем, На берегу у пирсов тебя устроит? По правде говоря, тинг или вернее сегодняшняя сессия заседания уже закончилась. Народ в большинстве расходился, некоторые ещё что-то перетирали меж собой, где-то спорили в голос. Мы всем кагалам разместились под стеной у края поля. Конечно, устроит. Я приду со своим щитом и копьём. Хорошо, Фрейер Годвинсон. Милостиво кивнул Фриттев. Приходи вечером на берег, и коль дадут боги, ты отправишься с нами в поход. Парень ушёл, а Фриттев, оглянувшись по сторонам, наклонился к Сигмунду, шептал он ему на ухо: "Но я-то на слух не жалуюсь". И если хочешь, я и дальше буду говорить за тебя. Но сказать парню: "Я беру тебя в свой элит", должен только ты, понимаешь? Это священный договор между тобой, Форингом и твоим Холдом. Помнишь, я тебе рассказывал? Сигмунд покосился на ветерана, кивнул, а потом добавил через губу: "Я помню. Но и ты помни, кто здесь Форинг. За ближайшие часа полтора пришли еще пятеро. Сначала появились Эйнар и Эйрик, близнецы 18 зим от роду, тоже сироты, отец тоже погиб в походе. Эти прям рвались в бой, но им пришлось ждать, пока у Эйрика родится ребенок, без брата Эйнар идти не хотел. Следующим был Берси, 19-летний крепыш. и ему шло прямо в самый раз, насколько я знал, бирси значила медвежонок. Потом подтянулся Торстейн, долговязый крестьянский парень, решившийся сменить саху и мотыгу на щит и копье, а пятым был Синдри. Где я могу найти прославленного воринга Сигмунда, спадвижника знамениттого на все огненные острова Стюрна Тролебоя? И я Синдри Ормсон, мне 16 зим, и я хочу пойти в свой первый поход за славой под предводительством такого героя. Сидящий над только начавшей пробиваться травки Калли скривился, но от встревания удержался. А вот братец Сигмунд, кажись, оттаял. Сейчас ты как раз с ним говоришь, Синдри Ормсон. С каменной мордой египетского сфинкса проговорил старшенький. По следующей реакции пацана не ожидал никто. «Ух ты!» У Синдри распахнулись глаза, ну, точь-в-точь, точь, как у мелкого говнюка, когда тот оказался в лавке оружейника в прошлый наш приезд в Борг. «Скажи, а правда, что это ты зарубил того тролля, что убил Стюрна?» «Что? Что за...» «Моя голова против воли повернулась к Сигмунду. Я чего-то не знаю?» «Да», – кивнул Сигмунд, еле заметно покосившись в мою сторону, добавил степенно через паузу. «Я был там. Многие приняли участие в той битве, многие погибли. Стьюрн, наш вождь в битве, пал от руки тролля, но...» «Хм-хм», – закашлялся братильник. Мы отомстили за его гибель. Почувствовал, что мои глаза сейчас вылезут из орбит. Вот это да! У парня, казалось, вот-вот челюсть упадет на вытоптанную землю Тинговой площади. Скажи, а правда, что у тролля шкура из камня, и только настоящий богатырь может ее прорубить? Хм, вырвался у меня непроизвольный кашель. Да ты что, уставился на меня, Синдри? Не знал, с каким героем сидишь рядом? А, фигня, качая головой, выдавил я. Даже не представлял. Ах ты ж, сука! Да ты же улетел тогда вместе со Стюрном и провалялся весь финальный замес, и если б не твоя кольчуга кончился там же И так же как Стьюрн. Но довольна от ролях парень, наконец подолго возфритёв. Да, это Форинг Сигмунд Йоргенсен, тот самый. А это, кстати, его семья, отец и два младших брата. Блин, этот Синдри от восторга сейчас не обоссытся. Говори, зачем пришёл или не отрывай у нас время. Я хотел просить Форинга взять меня к себе в лид, выпятил грудь паренек. Я уже умею и грести, и с копьем, и со щитом, и ребенок у меня недавно родился. Ого, не только я такой молодой, да ранний. Приходи вечером к пирсам, парень, посмотрим, чего ты стоишь. 2 часа до условленного времени пролетели мгновенно. Я плюнул на всю компанию и решил пробежаться по лавкам. Не хотелось представать перед новыми товарищами в образе замшелой деревенщины, ведь насколько я помнил, все хульды как один были довольно модными парнями, если так можно выразиться. Но такого наплыва в лавках я просто не ожидал. В итоге успел прибарахлиться только новой туникой из тонкого синего сокна, новыми штанами и поясом с несколькими бронзовыми бляшками. Также сменил обувь, старые башмаки по-любому просились на помойку. Подошву я разок уже менял, теперь и это почти протёрлось. Да и верх, как я его ни вощил, ни промазал разными пропитками, уже весь разваливался». Скрамасакс подарок стюрна у меня висел по моде всех местных военных под левую руку. Долго думал, куда деть короткий отцовский сакс. В итоге ещё на пастбище перешёл крепление ножен так, чтобы нож висел не под поясом, а прямо на нём самом. Кстати, удобно, не мешал наклоняться. В итоге у меня два ножа висели один над другим параллельно. Остальное оружие пришлось оставить в гостинице. Тинка вообще-то был местом, куда вход с оружием запрещён под страхом смерти. Солнце уже опустилось за окружающие борг-холмы, когда я наконец добрался до гавани, где Сигмунд с Виттефом организовали испытание для желающих вступить в лит героя битвы с троллями. На удивление место я нашел быстро, по довольно большой толпе зевак, окруживший вытоптанную площадку, с одной стороны которой возвышался Сигмунд во всей красе, а с другой переминались с ноги на ногу кандидаты. К началу опоздал, рядом с Сигмундом уже стояли взмыленный Эйнар с Эликом, Берси и Фрейер. Судя по их довольному виду, испытания они выдержали с честью. Сейчас на площадке под улюлюканье и поддерживающие крики из толпы, Фриттев тыкал тупым концом копья приземистого и широкоплечего парнягу в простецком шлеме в виде металлической полусферы с непривычно большим щитом и мощным копьём с широким наконечником. Парняга не уворачивался, а тупо пёр вперёд, не обращая внимания на принимаемые в щит удары и экономно выцеливал открытые места противника. «Довольно», – наконец резюмировал Фритьев. Кандидат тут же сделал полшага назад, опуская щит и поднимая копьё наконечником вверх. Фритьев оглянулся на Сигмунда и удовлетворённо кивнул. «Что ж, Рерик Ингольфсон, я беру тебя в свой лид дрэнгом!» Несколько напыщенно проговорил Сигмунд. «Клянусь привести тебя к славе и богатой добыче и не обделить при дележе!» Рерик воткнул копье в песок, опустился на одно колено, уперся правым кулаком в землю и проговорил – Кельянус перед всеми богами быть твоим воином Форинг Сигмонт Йоргенсон я буду сражаться за тебя и не покину на поле боя. Встань Дренк Рерик ответил Сигмонт пройди к своим товарищам. Следующим был Торстейн. Ситуация повторилась в точности, тем более что и парень был под стать Рерику только выше на пол головы. Фёрна Фритив ока как танк получил порой чувствительных ударов в голову, но продолжал пытаться достать того своим копьём. Я убил тебя три раза, резюмировал Фритив, когда остановил учебный бой. Ты меня достал один раз и не смертельно. Турстин стоял набычившись и мрачнел с каждым словом. Над правым глазом набухала шишка. Но думаю, продолжил Фриттев, что из тебя можно сделать хорошего бойца? И, повернувшись к Сигмунду, кивнул. Тут несколько секунд медлил, как будто в раздумье, затем завёл шарманку. Торстин Асгримсон, я беру тебя в свой элит Дренгом. Проговорив формулу, Сигмунд обратился к ветерану. Фритьеф, отдохни немного, а я пока дам тебе пару наставлений. Здравяк кивнул, они отошли чуть в сторонку от основной толпы. Да так удачно, как раз в мою сторону. Ты что делаешь? Напрягая слух, смог разобрать я шёпот Сигмунда. Мы же берём каких-то никчёмных новичков. Последний он даже щит толком держать не умеет. Успокойся, так же тихо ответ Столфритьев. Этот Торльф хотя бы упорен и не закрывает глаза, как некоторые, когда смерть летит ему прямо в лицо. Если выживет в паре тройки первых боёв, получится хороший холд, поверь мне. А что до некчёмных новичков? Он помолчал, рассматривая носки башмаков, потом резко потнял голову. А что вы с Йоргиным хотели? Мы опоздали. Слава тру, если вообще выйдем в море с половинной командой, в которой будет хотя бы пара опытных хольдов. Все, кто мог повестись на двойную долю, уже заключили договор с фурингами, не поленившимися прийти в борг заранее. И что нам делать? Похоже, Сигмунд проглотил упрёк. «А ничего, будем набирать парней, проведу с ними тренировку другую общим строем. По-хорошему корабль бы перегнать, да поучить их на веслах ходить. У нас уже есть шестеро. Еще Асгир», – задумчиво стал перечислять Сигмунд. «Попрошу, Калли не откажет. Уже восемь грибцов». «Это не грибцы, это навоз бараний». Фритев поморщился как от лимона. Нужна хотя бы парочка опытных хольдов, чтоб темп задавали. А мы с тобой? На эту реплику Фритев ответил лишь скептическим взглядом. Кстати, добавил ветеран, на мне кого посадить на руль? Был на примете знакомый кормчий, но это и зимой номер. Судя по физиономии, настроение братца стремительно летело в тар-тарары. Интересно, расплачется прям здесь или ночью будет слезы лить в подушку? Но я все же недооценил Сигмунда. «Если богам угодно, чтоб мы отправились в поход этим летом, то мы в него пойдем», с каменным лицом проговорил он «я». В конце концов, возможно, что это просто испытание нашей твёрдости. Так что будем набирать народ, попробуем найти кормчего, и если надо, я подниму долю. Нам бы только в один удачный поход сходить. На секунду задумался и добавил ещё тише: если надо, пойдём и половинной командой. Я назвался фурингом, и я отсюда уйду. только в море